«Кстати, почему именно в сто одиннадцать Это что, твое родное столетие?» «Зачем ты взял меня с собой?» — тихо спросила она. «Чтобы спасти вечность!» — неожиданно заорал Харлан. «Я не знаю, что ты могла бы там натворить». Но здесь ты беспомощна, потому что я раскусил тебя. Признавайся, что все это правда. Признавайся!» В пароксизме гнева он вскочил и замахнулся на нее. Но даже не шелохнулась. Лицо ее было совершенно спокойно. Она казалась прекрасной статуей, отлитой из теплого прозрачного воска. Рука Харлана застыла в воздухе. «Признавайся!» — повторил он. «Неужели после всех этих рассуждений ты все еще сомневаешься?» — спросила она. «Да и какое это имеет значение, признаюсь я или нет?» Харлон почувствовал, как в нем снова поднимается волна бешенства. «Признайся!» чтобы мне потом не чувствовать ни раскаяния, ни сожаления. Раскаяние? Нойс, у меня с собой аннигилятор, и я твердо решил убить тебя. Глава восемнадцатая. Начало... Бесконечного пути. Дула аннигилятора глядела на Нойс. Но в голосе Харлона не было уверенности. В глубине его сердца, подтачивая остатки решимости, снова закопошились сомнения. Почему она не отвечает? Что скрывается за ее напускной невозмутимостью? Разве может он убить ее? Разве можно оставить ее в живых? Что же ты молчишь? — хрипло спросила. Она уселась поудобнее, сложив руки на коленях, словно не замечая наведенного на нее аннигилятора. В ее отрешенности сквозила таинственная, и почти мистическая сила. Когда она, наконец, заговорила, голос ее звучал пугающе спокойно. Ты хочешь убить меня, но совсем не потому, что не видишь другого способа спасти вечность. Ведь ты мог бы связать мне руки и ноги, заткнуть кляпом рот и, оставив меня в пещере, спокойно отправиться в путь на рассвете, или взять меня с собой и бросить в пустынь, или же попросить Твиссела продержать меня до твоего возвращения в взаперти, но нет. Только моя смерть может удовлетворить тебя. И знаешь почему? Потому что ты уверен, что я завлекла тебя в свои сети и толкнула на измену вечности. Ты хочешь убить меня за то, что я обманула и предала твою любовь. И не надо уверять себя, что это справедливое возмездие. Ты просто мстишь мне за свое оскормленное самолюбие. Вот и все. Харлан поерлся. Но ведь ты из скрытых столетий. Отвечай. Да.